Глава 3. Пленник кладбища рыл ямы. Это была его работа, его служба. Размер ям обозначали четырьмя отметками на земле, но по какой-то причине сегодня он отыскал лишь одну. «Может, это какая-то ошибка?» – подумал парень, осматривая землю у ног. Но другую отметку найти ему не удалось. На краю кладбища надгробные камни, окружающие его, выстраивались не слишком плотно. Это контрастировало с равномерностью, характерной для остальной части кладбища. Здесь могилы располагались нерегулярно. Что это значит? Постокивая по лапати на плече, парень уставился на отметку, нелепую в своём единственном количестве. Дарибедор ошибся. Парень поставил ногу на бессмысленный знак и оглянулся. В этот момент он наконец заметил второй знак, вырезанный в земле, но находился он жутко далеко. Думая, что это нелепо, юноша пошёл проверить. Странно размещён, он был именно в том месте, где обычно делали третий или четвёртый знаки. И если указатель не был ошибкой, тогда эта яма вдвое превосходила его первую яму, предназначенную монстру с гигантской головой. Моро упал духом. Сколько же сил потребуется, чтобы закончить эту работу? Потом он ужаснулся. Насколько же этот монстр большой? Раз понадобилась такая большая яма для похорон. Парень не просто прикинул время и силы, необходимые для этого задания. Он также понял ответ на свой второй вопрос. Чего уж там? Хоть чудовище и будет меньше самой ямы, которую он собирался копать, она всё равно получится достаточно большой, чтобы вместить три танка. А монстры обладают бесконечным числом размеров. Но объединяет их то, что чем они больше, тем сильнее. Он припомнил недавние слова Ворона и попытался взяться за работу. Неужели Ворон и те люди, с которыми он был, планировали драться с существом, способным поместиться в такую могилу? Если так, то вот, чтобы молиться о собственной безопасности, учитывая заявление Ворона об их бессмертии. Вздыхая, Моро вогнал лопату в землю и поднял первую порцию грязи. Точно таким же движением он зачерпнул ещё грязи, потом ещё, и ещё, и ещё. И несмотря на огромное число повторений этих действий, ко времени, когда начало меркцать, он не закончил даже половины, хотя юноша и привык к подвижному труду. По мне, ожидаемо было устать. После всех утренних усилий, направленных на мытье в резервуаре, он вымазался таким толстым слоем грязи, какой был на нем до мытья. Пусть Муорл и являлся заключенным. Теперь он думал, что нынешнее состояние служило ему наказанием. Но если это правда, то наказанием за что конкретно? Это было ложное обвинение. Я не сделал ничего плохого. Он коснулся груди и припомнил картину, виданную им поутру. И тут же почувствовал, как одна часть его тела неожиданно стала тверже. Несмотря на случайность произошедшего, подглядывание за милей определённо было преступлением. Он весь день думал, что лучше всего сказать, если им доведётся встретиться. Без сомнений, первое, что должно покинуть его рот, это извинения. Содеянное им было постыдным, иначе этого не описать. Решил всё для себя, юноша направился обратно к резервуару и помылся. Однако грязь уже словно впиталась в его коленные чашечки и кончики пальцев, и сколько бы воды он на себя не лил, от грязи отделаться не удавалось. Но желая охладить голову, парень ревностно выливал на неё одно ведро за другим, под одно на каком-то религиозном аскете. Скорее он двинул в сторону кладбища и вдали увидал знакомый оранжевый свет, плавающий в ночной тьме. Он приближался к нему с такой же безжизненной скоростью, как и всегда. Хорошо, может, она не так сильно сердится? Если бы девушка сердилась, она не стала бы с ним встречаться. Это простая мысль подбодрила его. Мели Но как только он попытался заговорить, девочка замерла, оставив между ними приличное расстояние. Всё ещё испытывая чувство вины, Моро не стал к ней приближаться. Повисла неприятная тишина. "Будет плохо, если я не смогу как следует извиниться". Моро попытался открыть рот, но прежде чем он успел что-то сказать, заговорила Эмилия. "Не выходи ночью какое-то время". Моро словно врезали по носу, и ему захотелось пнуть себя за то, что зря себя обнадёжил. "Прости меня". «Наверное, ты всё же злишься», — сказал он, стыдливо свесив голову. Мелия, чьё лицо скрывалось под капюшоном, тряхнула головой. «Я не злюсь». Девушка своим поведением показывала ему, «Тебе не нужно извиняться». «Правда, прости, я не специально». «Я с чего-то проснулся раньше и пошёл прогуляться. Потом я услышал воду, и мне стало интересно». «Нет, правда, хоть я и увидел тебя там, я... я не собирался подглядывать». Муору покраснел. На середине своих объяснений... Он умолялся запутаться настолько, что забыл, о чём пытался сказать, словно вернулся в начальную школу. "Пожалуйста, ради всего святого", сказал Мору, но было не похоже, что его отчаянные слова достигали девочки. "Я вовсе не злюсь. Просто прошу какое-то время по ночам оставайся в конюшне. Ни в коем случае не выходи на улицу. Пожалуйста, я умоляю тебя". Она схватила край накидки так крепко, что побелели костяшки пальцев. И не разжимая хватки, она молила его оставаться внутри снова и снова. Не имея иного выбора, в последующие дни Мор ро вернулся к рту гигантской ямы. Ночи же он проводил в загоне, не находя конца тревоге и глядя на разваливающуюся стену, чтобы скоротать время. Он не имел понятия, сколько девочка имела в виду, говоря какое-то время. Но она сказала просто не выходить наружу, что означало конец их отношениям. Если её нас худо думал правильно, то фраза какое-то время должна означать, что скоро тревожное ожидание подойдёт к концу. Но два и те дня Его тело прямо-таки всё часа воссият нетерпения. Тут, правда, ничего не подделаешь. Это ведь было не умышленно. Он опять начал забивать голову возможными извинениями. Единственным способом заглушить эти мысли было услышать Мелию. Вот именно. Хоть парень и сомневался в том, что может высказать ей всё, что хотел, больше ему ничего не оставалось. Затем однажды ночью он неожиданно услышал собачий вой, доносящийся с кладбища. Не в силах расслабиться, Моро решил выйти из загона. Полностью лишённое облаков звёздное небо выглядело совсем как обычно. Как будто за те 2 дня, проведённые в загоне, ничего не переменилось. Но почему? Почему я покрылся госиной кожей? Парень попытался легонько потереть руки. Он привык к ночному кладбищу, потому его вид никак не мог его напугать и заставить по телу мурашки. Наверное, воображение разыгралось. Но юноша не мог доверять своим чувствам, которые в настоящий момент были сбиты с толку недавним недоразумением. Затем что-то произошло. Земля под ногами Моро слегка затряслась, как будто началось явление, подобное землетрясению. Он чувствовал себя так, словно смотрит на приближающиеся к нему с горизонта цунами. В волнах нёс в себе бесчисленный рой вражеских солдат, решительно несущихся на него с намерением убить. Может, он почувствовал предзнаменование или что-то ещё? Нет. Предвидение или нет? Скоро явно что-то случится. С такими чистым и юноша вернулся в загон, но он сомневался, что сможет спокойно прождать там до самого утра. Может, пора уже бежать отсюда? Сразу после такой мысли он вылетел из загона и помчался к воротам поместья. С виду ночной кладбище ничем не отличалось от привычного. Кассую просторную землю усыпали не люди, но надгробные камни. От ветра завывали деревья в лесу, и вся территория окуталась тьмой. Моробежал к большому дереву, растущему прямо в центре кладбища. Юнаш они особо умел водить по деревьям, но если ему это удастся, он сможет оглядеть всё кладбище. Но когда он достиг корней дерева, совсем запыхавшись, он увидел это. Во второй раз его мозг отказывался принимать увиденное. Моро чуть не забыл всё, о чём знал, стоя напротив создания, увидеть которое в привычном мире не представляется возможным. Первый раз произошёл не так давно, когда голову этого монстра связали по рукам и ногам и закопали. Теперь же перед ним находился запредельно гигантский мешок с плотью. Взглянул вверх, парень увидел искажённую сферическую мягкую массу наваленных друг на друга своё в плоти, напоминающую голову осьминога. Но осьминоги не заползают настолько далеко на сушу. У них есть глаза, и они точно не ростом с двухэтажное здание. Это был монстр. Или, как сказал ворон, демон. Или, как сказала хранительница могил, тьма. И он был даже больше своего коллеги. Того монстра с гигантской головой, которого парень закопал. Но сейчас ситуация отличалась. В этот раз его не связали. Он двигался. Гигантская мясистая осьминожья голова держалась не на каких-нибудь восьми ногах с присосками. Ноги были твёрдыми, как у жука. И от их вида монстр казался ещё больше. У кончика каждая нога заострялась и выглядела как коготь, в зависимости от того, как на это посмотреть. Конечно, было бы странно такой штуке обладать твёрдыми костными когтями по всему телу. Но что до количества? Снизу мешка с плотью выходили бесчисленные конечности различной длины. Все беспокойно извивались, словно ноги скалопендры. Очень странное и жуткое существо. И парень поймал себя на мысли, что оно явно не из этого мира. Создание глядело в сторону, где стояла Мелия. У Муору перехватило дыхание. Она не убегала и не пыталась спастись. Напротив. Девушка и монстр глядели друг на друга. Даже с накидкой и капюшоном она всё равно была худой, что в контрасте с монструозным чудовищем делало её совсем миниатюрной. И даже с такого расстояния Муор увидел то же спокойное выражение лица, что и всегда. Монстр занёс одну из своих ног как серп. «Беги!» – попытался сказать Муору, но слова не вышли. Крикнул бы он или нет – разницы никакой. Уже слишком поздно. Нога дёргалась вперёд-назад подобно языку ящерицы, с острым когтем на конце. А потом левая кисть девочки закрутилась в воздухе, как вершина сломанного меча, после чего ударилась о землю и прокатилась по ней. Прозвучал слабый тихий крик. И хотя он не был громким, голос девочки пронзил барабанные перепонки Муору. В следующий миг четыре щупальца подобных ноги вытянулись и пронзили тело Мелии. Вскоре её крик исчез. Коготь, пробивший её, попал прямо в горло, из которого он шёл. Дорогие косовидные когти воткнулись в её левую руку, левое бедро и живот, пройдя насквозь. Затем чудовище четырьмя вытянутыми ногами подняло её в воздух. Из рта девочки текла кровь, и мигом позже из нижней половины тела водопадом хлынула красная жидкость, как будто оно не могло её сдержать. Монстр потряз беспомощной девочкой в воздухе и швырнул на землю. Когда он выбросил её, вышачи из живота коготь разорвал его, и внутренности вылетели наружу уподобившись длинному хвосту. Когда она врезалась в землю, кровь забрызгала всё вокруг, словно монстр раздавил сочный фрукт. Кишечник выпал из разорванного чрева и разлёгся на земле дугой. Мелия. Она ещё была жива. Она плакала. Каким бы накачанным или выносливым ни был человек, он точно будет плакать, получив такие ужасные раны. Конечно, не было бы странным умереть, не успев заплакать. Ведь раны, по сути, были смертельными. Но, несмотря на всё это, он не мог бы плакать, Девочка поднялась. Поначалу она стояла неуверенно, опираясь руками на колени, но потом она выпрямилась и твёрдо встала на ноги. Затем парень увидел нечто ещё более невероятное, чем даже чудище. Кишки, вывалившиеся из разорванного живота, извивались как черви и положили обратно в её тело. Когда все свисающие органы оказались снова внутри девочки, печальная рана, поспери divided её на двое, сразу закрылась, остановив кровотечение и этим дело не ограничилось. Её левая кисть, отрубленная в самом начале и закрутившаяся в воздухе, полетела к её телу словно её притяновало магнитом. Потом она проползла по её ноге, животу, груди и спине, срослась с запястьем, и девочка вновь стала целой, как если бы она была куклой, и невидимый портной её заштопал.